Город Афины был полон идолов. Там было больше богов, чем жителей. А Библия говорит, что Бог ненавидит идолопоклонство. Может быть, вы скажете, но ну, у нас нет идолопоклонства. Но все, что в нашей жизни занимает место Бога, это наш идол. В Америке есть миллионы людей, которые поклоняются иным богам. Это, может быть, не та древняя форма идолопоклонства, при которой человек своими руками делает себе изображение, чтобы повергаться на землю пред ним. Но мы позволяем другим вещам занимать в нашей жизни место, которое принадлежит только Богу. Может быть, мы проводим больше времени в чтении газет и журналов, чем в чтении Библии, в развлечениях, чем в молитве. Таким образом, мы имеем других богов, идолов, которые занимают место Бога в нашей жизни. Многие люди сегодня имеют странные понятия о Боге. Они представляют себе Бога в виде приятного старичка с седой бородой, сидящего на облаке. Библия не так представляет Бога. Конечно, в Библии Бог есть Бог любви, но Он больше, чем все это. Он есть Бог святости, праведности, чистоты. Апостол Павел, видя в Афинах столько идолов, возмутился духом и стал говорить толпе о едином, истинном и живом Боге. Там было много эпикурейцев. У них не было времени для Бога, они жили сегодняшним днем и никогда не думали о вечности, жили только для своих удовольствий. Они не были против Бога, но они жили для самих себя. Бог был вне их мыслей. Стойки, другое философское учение, были исполнены умственной гордостью. Они говорили, мы не нуждаемся в Боге, мы можем обойтись своими собственными средствами, мы сами можем разрешить все наши проблемы. Они насмехались над мыслью о Боге. Есть еще и сегодня такие люди, которые говорят, я охотно уверовал бы в Бога, но мне нужны доказательства, что Он есть». Конечно, мы не можем найти Бога путем лабораторных исследований. Его нужно принять верою, и когда мы принимаем Его верою, мы узнаем, что мы имеем Его в нашем сердце. Стоики философы были очень горды. Никто не войдет в Царство Небесное, имея гордость в своем сердце. Вход в Царство Божье находится у креста. На кресте Иисус умер за наши грехи. Это был акт полного, абсолютного смирения. Нужно пройти через смирение, даже смирение умственное. Вы можете быть человеком, блистающим познаниями истории, философии и психиатрии, но прежде чем войти в Царствие Божье, вам необходимо вновь стать как малое дитя и, смирившись, верою принять Иисуса Христа в свое сердце. О чем апостол Павел начинает свою великую проповедь? Он говорит прежде всего о Боге. В Афинах он говорит, что есть только один Бог, который сотворил мир, сотворил людей. Он управляет делами людей. Афиняне признавали, что существует неведомый Бог, но они не знали этого Бога. Многие люди таковы и сегодня. Бог не живет в их сердцах. Он не помогает в разрешении их ежедневных задач, Он не находится около них, когда постигает их скорбь, Он не принес им мира, радости, счастья в их сердца. Бог существует, но Он не существует во многих душах, Он не является их близким другом. Души людей внутренне пусты, но его можно познать и сегодня, можно принять его в свою душу. Библия учит, что человек много больше, чем только тело. Он также является духом и душой. Ваша душа — это часть вас самих, которая будет жить вечно. Она была создана по образу Божью. Библия учит, что душа больна. Все человечество находится в этом заболевании». Это болезнь души и заставляет лгать, ненавидеть. Она является причиной войн, ревности, зависти. Это грех, который порождает столько бед и столько злобы. И Библия учит, что весь род человеческий заражен этой смертельной болезнью. Проблема мира сегодня – это не атомная бомба, а грех человека. Библия говорит, все люди согрешили. И не только согрешили, но и родились в грехах. Поэтому Библия и говорит нам, что мы грешники. Есть много болезней, которые кажутся психическими, но в действительности все эти болезни происходят от того факта, что люди не имеют общения с Богом. В течение своей жизни люди ищут чего-то такого, что могло бы удовлетворить их душу. Ищут мира, радости и счастья, но не могут их найти. Хотят уверенности, безопасности и не достигают их. Почему? потому что не имеет общения с Богом. Как же наши грехи могут быть прощены? Как вновь прийти к Богу? Апостол Павел говорит, «Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог любит нас, даже тогда, когда мы не повинуемся Его закону. Он настолько возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер на кресте вместо нас». Почти две тысячи лет тому назад Он умер за нас ужасной смертью. Он не сделал никакого зла. Он умер вместо нас, взяв на Себя наши грехи. В одну руку на кресте Он взял руку человека, в другую руку взял руку Бога и соединил человека с Богом. Но прежде чем вернуться к Богу, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, покаяться, то есть не только признать, но и оставить свои грехи. И предоставить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он был ее полновластным хозяином. Многие люди говорят, я верю в Бога, я верю в Церковь, я верю в Библию, но при этом они не хотят покаяться и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Библия должна быть пищей нашей души. Мы питаем свое тело и, несомненно, должны питать также и свою душу, чтобы она не умерла от голода. Затем мы должны уделить время молитве. Бог ответит на наши молитвы. Нам нужно будет и свидетельствовать о нашем Спасителе повсюду, куда мы не пойдем. Готовы ли вы это сделать? Библия говорит, «Бог повелевает». Почему? Апостол Павел отвечает, «Потому что в один назначенный им день придет суд». Всякий человек предстанет пред Богом. Нужно будет дать отчет в своей жизни на земле. Это как раз та проповедь, которую сказал апостол Павел в Афинах. В тот день было три ответных действия в толпе. И сегодня также могут быть эти три действия. Прежде всего были такие, которые отнеслись к слышанному с насмешкой. Многие стали смеяться и шутить. Это, мол, безумие. Но природа человеческая не изменилась. Многие и сегодня говорят, что это безумие. Библия говорит, что всегда будут люди, утверждающие, что Евангелие есть безумие. Они насмехаются над Иисусом Христом до наших дней. Было и второе ответное действие, которое также проявляется сегодня. Есть люди, которые говорят, мы отложим наше решение, мы ничего не будем делать сегодня, теперь, но, может быть, когда-нибудь, потом. Если вы говорите в другой раз, не сегодня, то знайте, что это одна из хитростей сатаны. Возможно, что такой случай никогда больше вам не предоставится, и вы никогда больше не окажетесь столь близко к Царству Небесному. Теперь ваш час, когда вы перед Богом. Теперь отдайте свою жизнь Иисусу Христу. Только сейчас время для вас. Было и третье ответное действие в толпе в тот день. Некоторые решились. Они сказали, «Мы хотим следовать за Иисусом Христом, мы подчиняемся Ему, мы хотим отдать свою жизнь Иисусу Христу». Есть многие и сегодня, которые поступают так, «Я хочу теперь же отдать свою жизнь Иисусу Христу, я осознаю, что я грешник, верою, я принимаю Христа моим Спасителем и хочу следовать за Ним и буду Ему служить». Счастливы такие люди, в Господе они приобретают все».